Глава 12 Хотя он и был, подобно Фердинандушке из Набоковской весны в Фиальте, мнимым весельчаком, все же улыбка в его прозе превалирует над стенаниями и плачем. Жизнь в ней предстает суматошной, порой жестокой и все-таки трогательной. Горестного в ней не больше, чем смешного. Вот как звучит у Довлатова обычный деловой разговор начинающего автора с преуспевающим литературным агентом. «Вряд ли ты на мне хорошо заработаешь. Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентные янки. Не спеши благодарить. Раньше заработай столько, чтобы я начал обманывать тебя». При всем пессимистическом взгляде на практику человеческих взаимоотношений сюжеты Довлатова завязаны на самой их потребности. Да и сам их творец всю свою сознательную жизнь жаждал и искал прежде всего знаков дружественного к себе расположения, хотя бы и простого как мычание, но и об этом предпочитал не говорить. Этого же ищут и об этом же не говорят его герои, резко явленные в его поздних вещах из цикла «Рассказов о минувшем лете». Принципиально важно, что в одном из них главный персонаж, неодолимо притягивающий к себе рассказчика, предстает в образе завшевевшего мальчика. Быть может, это тоже память о Ван Гоге, заявившем Вполне вероятно, что холера, сифилис, чехотка, рак суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле, а естественная смерть от старости равнозначно пешему способу передвижения. Пеший способ Сергею Давлатову не дался, как он его в своей жизни не отстаивал, зато отстоял в прозе, изысканно внятный, никак не чуждой пешему ходу. Чем она и выделяет положение Сергея Давлатова в литературе среди любых его современников. Но важно и другое: не из филантропических побуждений брался он за перо, не предвзятость Давлатовских замыслов не исключает беспощадной наблюдательности автора в исследовании тупиков нашего хаотического существования, в которое мы сами себя и загоняем. Абсурд бытия художником должен быть явлен, а не заменен интеллектуальными ухищрениями. Поэтическое ощущение мимолетных горестей и прелестей жизни не заменишь метафизическими проекциями. Именно такого рода коллизии, такие переживания сопутствуют нашему затрапезному бытию, куда бы мы ни попали, с кем бы ни свела нас судьба. В молодости Сергей Давлатов извлек из навалившегося на него горького жизненного опыта замечательную сентенцию «К страху привыкают лишь трусы». Не странно ли, что упомянутый сейчас рассказ о мальчике он совершил фразой, этот постулат, по видимости, опровергающий «привычный страх охватил его». Еще удивительнее, что неотвратимую боязнь пробуждает у рассказчика соприкосновение с вещью решительно безвредной, с чистым листом бумаги. Его белую девственную поверхность художник должен заполнить черными знаками, знаками жизни, и ответственность за качество этой новой жизни — За новую сотворенную реальность несет единственное существо в мире ее автор. Помощи он не докличится ниоткуда, да ему никто и не в состоянии помочь. Суть творчества неосязаема. Назвав рассказ именем Ариэля духа воздуха, духа игры и шекспировской бури, Довлатов, конечно, помнил и о его безобразном антагонисте колебане, олицетворяющем собой костную, неодухотворенную земную стихию.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 Иль горло перережь своим ножом, Иль в брюхо кол всади, Но помни книги, Их захвати, Без них он глуп, как я». Довлатов, писавший все свои книги о нашей маленькой жизни, как она охарактеризована в той же буре, чувствовавший ее эфемерность, серьезно подозревал, что одолеть Калибана на земле вряд ли возможно. Хотел победить его, взмыв Ариэлем. Калибанова пространство.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 Ариель у него это не олицетворение, не символическая фигура, а имя обычного мальчика, изрядно к тому же надоедающего героя. Как и повсюду, в Давлатовской прозе из заурядного урядного житейского казуса извлекается незаурядный художественный эффект. Казус становится сюжетом вещи. Безобразная, мерзкое у Давлатова предстает в мелком смешном обличии. Обобщая художественный опыт прозаика заключим: лишь искусство. Игра способна показать в яве жалкую природу мучающих нас ужасов жизни. Остроумно высказался об этом эстетическом кредо Александр Геннис. Сергей верил, что юмор, как вспышка света, вырывает нас из обычного течения жизни в те мгновения, когда мы больше всего похожи на себя. Я не верил в эту теорию, не узнавая себя в записных книжках Довлатова, пока не сообразил. «Я не похож» но другие-то, вылитая копия. Завершая эту тему, поделюсь воспоминанием. Ноябрь 1989 года. Первая и последняя встреча с Давлатовым после его эмиграции. Не помню точно, где мы с ним в тот день прогуливались по Нью-Йорку, но помню, что в поле нашего зрения попал какой-то установленный на солидном постаменте неприхотливо изогнутый блестящий металлический пруд. «Извини», — заметил Сергей. Здесь это тоже культивируется. Свобода. В советские годы кому только не представлялось, свобода — наше все. Не станем отказываться, лишь добавим «наше тяжелое все. Сказанное Давлатовым на эту тему уже в Нью-Йорке для словесности представляется действительным при любом режиме. Какое это счастье — говорить, что думаешь. Какая это мука — думать, что говоришь. Когда Серёжа уезжал в эмиграцию,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 Подростков Редфорда и Пегги, пианиста Черного Чарльза, певицу Лиду Луизу и склонившегося над ними Сергея Давлатова. Что их роднит? Лиду Луизу, негритянскую исполнительницу блюзов, и Сергея Давлатова, русского литератора из города Нью-Йорка? Путь к смерти? Ведь оба они умерли в самом расцвете дарования и славы, и обоих их можно было спасти если бы жестокий абсурд мира не явил себя нормой человеческих отношений, или роднит их то, что он писал рассказы так же замечательные, как она пела блюзы, и как не пел никто на свете ни до нее, ни после. Лишь в скрытом, очень скрытом виде сквозит на Давлатовских страницах настоянная на искренности переживаний исповедь сына века, чающего нормальной жизни. Подобных людей при всех социальных порядках, при всех режимах Во все времена большинство, и совсем не худшее. В конце концов, гармония — это так или иначе преодоление абсурда, которым столь упоительно кормится современное искусство. Очень хорошо зная на собственном экзистенциальном опыте, что такое хаос, и живя в нем, Сергей Довлатов поставил в своей прозе задачу оправдать человеческое стремление к норме, к идеальному состоянию, всегда, увы, недостижимому выдать всем тем, кто просто хочет жить свободно, охранную грамоту. В этом и сила, и правда Давлатовского искусства. 1991-2019 годы. Елена Скульская. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик эстонской поэзии. Лауреат Международной русской премии, финалист русского букера. Лауреат премии журнала «Звезда» трижды лауреат премии фонда «Эстонский капитал культуры», художественный руководитель международного фестиваля «Дни Довлатова» в Таллине, автор более 20 книг, выходивших в Эстонии и России.